4. В этом обнадеженном, даже несколько расслабленном состоянии Иван Иванович подъехал на такси к стеклянным дверям одного очень сложного учреждения, что обосновалось в самом центре столицы, позабывшим сменить старое название переулки. Учреждение это было создано с благородной, но неблагодарной целью. А именно, распутывать многие кинематографические нити, которые постоянно спутываются в пёстрый клубок, наподобие ёлочной конители, и желавшим видеть в конце каждого отчётного года блестящую празднично украшенную ёлку, приходится немало потрудиться. Известно, что блестящая эта конитель имеет свойство запутывать вместе с собой всякую прошлогоднюю мишуру, Обрывки серпантина, клочки старой грязной ваты, осколки разбитых на празднике хрупких украшений и обломанные веточки с безнадежно высохшими, но все еще колючими желтыми иголками, норовящими воткнуться побольнее. Но для поверхностного наблюдателя это было учреждение как учреждение. Вестибюль, гардероб, лифты, этажи, лестницы, коридоры и двери, двери, двери. И таблички с названиями, должностей и фамилиями для удобства посетителей, а также сотрудников, чтобы сидящий за этими дверями служащий, выйдя в коридор, мог безошибочно вернуться обратно, а не бродить по всем коридорам с глупым вопросом. «Товарищи, а вы не знаете, случайно, кто я такой и чем здесь, простите, занимаюсь?» Иван Иванович взял такси. «Во-первых, потому что спешил». Во-вторых, для общественного транспорта подъездов к учреждению не было. А в-третьих, подходить пешком к учреждению, у стеклянных дверей которого пыхтят персональные и личные автомобили, короче говоря, Иван Иванович, был не так прост, как может показаться на первый взгляд. Пока Иван Иванович предъявляет при входе свое удостоверение, сдает плащ и кепку на вешалку и причёсывает у зеркала свою поредевшую шевелюру, Вам, внимательные читатели, необходимо узнать, зачем наш герой так сюда спешил. А вот зачем. Тема, которую затронул Иван Иванович в своем так неправдоподобно забытом сценарии, показалась настолько важной уже знакомой нам студийной редакторше Маргарите Аркадьевне Болт, что оба варианта, первый и второй, рассматривал художественный совет учреждения. Этот же совет должен был рассмотреть и третий вариант, который теперь бесследно исчез не только вместе с желтым портфелем с чернильным пятном около застежки, а также из памяти создателя всех трех вариантов. Заметьте, трех! Значит, два предыдущих наверняка хранились в шкафу у секретарши товарища Пустомясова, исполняющего обязанности председателя худсовета. А восстановить по двум вариантам третий, утраченный, дело нехитрое. Да и память вдруг может вернуться. «Даже обязательно вернется», — отмел всякие сомнения Иван Иванович и вступил в приемную товарища Пустомясова. «Вступить-то вступил. Но как только предстал перед секретаршей», Сразу же ощутил неуверенность и даже робость. Иван Иванович почему-то всегда робел перед ее представительной внешностью. Достаточно сказать, что секретарша эта обладала такими усами, будто служила в уланском полку и вышла в секретарскую свою должность в чине не ниже штабс Ротмирского. «Распятен я». «К Фадею Федуловичу подговоренности», — неестественно бодро доложил Иван Иванович. «Вызывали к двум часам». «В двум, значит, к двум», — очеканила секретарша, и кончики усов ее поползли вверх, что у штабс-ротмистров обозначает одобрительную улыбку. Иван Иванович бросился под этот приподнятый ус, как цыпленок бросается под крылок на сетке, в инстинктивном желании избежать опасности» жаржета павна пискнул иван иванович позвольте взглянуть в предыдущие варианты сценария усы вытянулись в прямую линию но широкие плечи которые должны были носить эполеты приподнялись а вслед за плечами вся жаржета пана вышла из кресла и отчетливо стучак облуками переместилась к шкафу надежда с деликатным придыханием подсказал Иван Иванович. «Надежда — первый вариант, и надежда — второй вариант». Из сердца Ивана Ивановича отплясывало трепака. Стальной палец штаб с ротмистра и рожил папки на полках в шкафу. «Нет!» — вдруг рявкнула Жоржетта Павловна и заслопнула дверцы. «Как нет?» — выдохнул Иван Иванович. «Потерялись?» У меня потерялись, но знаете, и, глядя Ивану Ивановичу в переносицу, вызывающе объявила. Все варианты на руках у членов худсовета, вот так. Тут переговорное устройство на секретарском столе щелкнуло, и сдобный баритон, в котором Иван Иванович сразу признал голос Пустомясова, спросил. «Жоржета Павловна, есть ко мне кто-нибудь?» Усы встали дыпом, штаб-ротмистр распахнула дубовую дверь, и, не чуя под собой ног, Иван Иванович осознал себя в пустомясовском кабинете. О таких должностных людях, каким является Фадеев и Дулович, обычно говорят «важное лицо». Но то природное образование, которое пришлось между узлом галстука и набриолининым волосяным покровом, никак невозможно назвать лицом даже в анатомическом смысле этого слова. Ошибкой было бы, смеха ради, выдавать это, с позволения сказать, лицо за другую часть тела. Ведь все части людского тела так или иначе несут какие-нибудь признаки человеческой натуры. Особенность так называемого лица Фадея Федуловича, как раз заключалось в том, что никаких человеческих признаков не несло. Благодаря этому личному обстоятельству Пустомясов своим обшитым деревянными панелями кабинете напоминал одинокий перезрелый помидор, случайно завалявшийся в тарном ящике. — Ну, что у тебя? — спросил Фадей Федулович. Всех заходящих в его кабинет а вышестоящее начальство этот кабинет не посещало. Пустомясов называл на «ты», руководствуясь простым, но верным соображением, что «ты» — это когда один, а «вы» — когда много. «Так что у тебя?» И тут Иван Иванович понес совершенную околесицу». Члены художественного совета смешались у него с милиционером-регулировщиком. Все три варианта надежды оказались в конфетной коробке у Райки-попрошайки. И весь этот бред повис на крючке для временного подвешивания ручной клади в будке телефона-автомата. В завершение всего Иван Иванович вытащил из кармана копию заявления в милицию и положил ее на стол перед Фадеем Федуловичем вместе с приставшей квитанцией на получение простыней из прачечной. Пока Пустомясов разбирал заявление в полицию, Иван Иванович напрягся до барабанной дроби в ушах, силяк вспомнить хоть что-нибудь из своего сценария. Но, увы, безрезультатно. «Пролонгацию, небось, попросишь?» — сделал орг вывод Пустомясов, покончив с заявлением. «Я, наверное, заболел». — храбро предположил Иван Иванович. — Заболел, и не помню... — Чего не помнишь? — Ничего не помню, — дрожащим голосом признался Иван Иванович. — Ни строчки. — Варианты на руках. Буду искать, если найду. — Может, хоть вы подскажете, Фадей Федулович, о чем хоть это моя надежда? Вопрос Иваном ивановича был поставлен правильно, ведь Пустомясов председательствовал на художественном совете. И даже если предварительно не читал сценария распятина, то уж во время обсуждения должен был кое-что, хотя бы в общих чертах, уловить. «Мы», — сказал Фадей Федулович о себе во множественном числе, «мы твой сценарий должны утверждать» или, понимаешь, того отвергнуть. Ты понимаешь, к нам подготовленный должен приходить, а ты — нехорошо. Иван Иванович никогда бы не догадался, что в его признании о внезапной утрате памяти пустомясом у поверещится какой-то неясный подвох. А уж когда Распятин прямо спросил, не помнит ли Фадей Федулович его сценарий, то иначе как тайную проверку пустомясовского соответствия должности это истолковать в томатных мозгах было невозможно. И Фадей Федулович начальственно поднажал на свой баритончик. «Нехорошо распятен. Мы тебе доверяли, а ты понимаешь, сам писал и сам забыл. Как же это так, понимаешь, получается?» Тут лицо Ивана Ивановича приняло бессмысленное, почти идиотское выражение. То самое выражение, которое приобретает лицо русского человека, вне зависимости от возраста, профессии, и должности, если начальство вдруг спрашивает, куда пропало находившееся в ведении данного лица казенное имущество. А уж какое это имущество? Киносценарий, моющиеся обои, тракторное гусеница банка трески в автомате канцелярская скрепка это решительно всё равно потому что страна огромная пространство необозримое степи горы леса и моря народу везде полно и запропаститься бесследно может что угодно где угодно и когда угодно Особое это выражение выскакивает на лице вопрошаемого, даже если его самого в пропаже не винят. Но после принятия такого выражения русский человек становится почему-то ни к чему более не способен, как врать, врать и врать. Да, талантлив наш народ в созидательных планах, и в образном вымысле, и в меткой ядреной шутке, и в горькой исповеди. Но, согласитесь, бездарны мы во вранье. И будь оно проклято, вранье наше, безумное, постыдное, унижающее нас с вами, родной мой читатель. Как начнет врать иной русский человек, так обязательно такое блюдо состряпает, какое не найдешь во всех меню всех на народов. Намешает и того, и сего, все перепутает, засахарит, посолит, наперчит, вывалит в черт знает какой трухе, черт знает чем нашпигует, с одного бока пережарит, с другого и подрумянить забудет, окончит тем, что съест все сам, на ваших глазах, запивая нередко кровавыми слезами. Но Иван Иванович врать не стал». Может, потому что случайно заметил, как за витринным стеклом кабинетного окна стремительно и свободно скользнула в лёгком весеннем воздухе какая-то маленькая птичка присела на торчащую на уровне окна набухшую почками тополевую ветку и откровенно уставилась на Ивана Ивановича круглым красным глазком. «Ну, посмотрю я, каких ещё глупостей наделаете вы». Почудилось распятину в птичьем внимании. «Пойду я», — тихо сказал Иван Иванович. «Иди», — отозвался Пустомясов. «Иди, иди». Когда Иван Иванович скрылся за дубовой дверью, Фадей Федулович еще раз просмотрел оставленное распятином заявление в милицию. «Не обошел и квитанцию на получение простыней», провел пухлой ладонью по напомаженным волосам, крякнул, хмыкнул и, откатившись из кресла в угол кабинета, замкнул оба эти документа в несгораемый шкаф. Вернувшись с кресла косо, черкнул в настольном календаре распятен и рядом вывел жирный вопросительный знак».